Глава двадцать первая. Сушка. Когда я вернулся в зал, этот идиот стоял и угорал, глядя в мою сторону. «Не чувствуешь вони?» — спросил, слегка склонив голову в бок, когда я вернулся на дорожку. Посмотрел на него искоса. «Ты имеешь в виду ту кошку, что насрала на твою футболку?» Лука заржал в голос. «Нейман, ты никогда не умел шутить!» Но после зоны твои шутки стали жутко плоскими. Ну, прости, милый, не хотел тебя обидеть. Слез с дорожки. Чувствовал, как горло тошнота подкатывает. Покосился на корзину с мусором. Успею добежать или нет? Лука спрыгнул с дорожки следом. «Слушай, брат, Анинель клёвая, только зажатая сильно. Намаешься её раскрепощать». Проговорил с з н а н и е м д е л а В этот момент в зал вышел цыпленок с моющими принадлежностями. Хотя... Протянул задумчиво. «В тихих омутах порой такие чертики!» Толкнул его безлобно. Пошли взвешиваться. Схватил полотенце, вытер пот с о л б а Жутко хотелось пить, а еще послать все к чертям. Но каждый раз, когда смотрел на стену и видел плакат танка с чемпионским поясом, во мне врубался второй движок. Кстати, о высокомерном ублюдке. Танк как раз был в клете, с п а р и н г о в а л с я с палачом. Не знаю почему, но отец носится с ним, как с родным. Только что сопли не подтирает. Встал на весы, выдохнул, Лука напрягся. «Твою мать!» Процедил сквозь зубы. Я посмотрел на него. «Сколько?» «Плюс шесть». «Чёрт! Всего килограмм сбросил». Опустился бессиленно на лавку, стиснул ладонями виски. «Блядь! Два часа работы, движок на исходе». е и л а й я же говорил, без костюма никак». Лука достал из шкафа ч ё р т о в кусок целлофана. «Ненавижу этот костюм, но делать и правда нечего. Если не сгоню всё до вечера, пропущу бой». Голова начинала болеть, но я гнал эти мысли. «Сегодня никаких лекарств. Только её руки. Всё, что есть у меня в запасе». Сегодня, когда проснулся и не застал её, почувствовал раздражение. Сбежала снова. «Блядь, я не знаю её историю, но что там ни было, она не должна скрываться от меня. Я хочу помочь. Я готов. Я хочу, чтобы она была открытой со мной. Настоящей». Но каждый раз, когда я думаю, что уже поймал ее, она ускользает и прячется. «А вот и наша Цыпа!» Услышал довольный голос Луки. Обернулся и увидел, как в помещение вошла Нина. Она выглядела смущенной. В ее руках была кружка. а с л ы ш ь Лука, еще раз назовешь ее Цыпой, получишь в бороду!» Произнес как бы между прочим. Лука присвистнул. «Ты поняла, Цыпа? Мне угрожают из-за тебя!» Он закричал на весь зал. «Так что если найдешь мой закоченевший труп со следами насильственной смерти, знай, что это совершила вот эта неблагодарная морда». Взгнул в мою сторону. Нина улыбнулась, опустив взгляд, и подошла ко мне. Я как раз застегнул молнию костюма. «Держи, это должна помочь от боли». Нахмурился, заглянув в кружку, которую она всучила мне в руки. Тёмная, дымящаяся жидкость с ароматом разных трав. «Это травяной чай по рецепту бабуля». Её голос звучал будто тоненькая, тихая мелодия. Стоял и смотрел на неё, ожидая чего-нибудь ещё. Не хотел, чтобы она останавливалась. «Сори, детка». Лука вырвал из моих рук кружку. «Ему нельзя и капли воды. Мы тут вообще-то вес сгоняем». Она перевела на меня удивлённый взгляд. «Даже пары глотков нельзя?» «Если не хочешь продлить его м у ч е н и е Я видел, как она расстроилась. В больших испуганных глазах блеснула влага. Маленькая добрая девочка. Сердце ж а л о с ь от этой картины. «Держи!» — улыбнулся, протянув ей скотч. Нина недоумевающе посмотрела на меня. «Нужно рукава заклеить, чтобы не проходил воздух». Она кивнула и принялась отклеивать ленту. А я стоял и пялился на нее. Глаз оторвать не мог. Маленькая, худенькая. Вечно одетая в мешковатые серые шмотки. Неизменный хвостик на голове и неграмма косметики. Она совсем не похожа на тех, на ком раньше зависал. Цыпленок — полная противоположность Юльке. Может, именно это так зацепило меня? Настоящая, чистая, искренняя. Кажется лучиться этой добротой своей. Маленький и спуганный птенчик, цыплёнок, которого каждая сука может обидеть. А я не дам. Никому не дам. Её тонкие пальчики делали всё так нежно и аккуратно, будто боясь с делать мне больно, едва касалась. Но когда её пальцы не означает дотрагивались до моей кожи, внутри всё закипало от желания. И это дико сбивало и усиливало жажду победы. В комнату вошла Юля. Заметив нас, напряглась. «Все готово». Нина провела ладонью по моему предплечью и улыбнулась смущенно. «Нина!» Цыпленок обернулась и посмотрела внимательно на девушку. «В холле какой-то придурок пролил сок. Иди убери». Нина кивнула, а меня закоротила. Поймал ее за руку. Она остановилась, удивленно посмотрела на меня. «Она не пойдет». Юля обернулась, впилась в меня взглядом. «Нина мне помогает. Разберись с этим сама». «Сама?» С губ девушки сорвался нервный смешок. к и л а й ты прикалываешься? Вообще-то из нас двоих уборщица она. Я не собираюсь». Меня бесило то, что она ведет себя, как высокомерная сука. Я не дам ей унизить Нинель. «Да мне похер, что ты там собираешься». Я сказал, что Нина никуда не пойдёт. Заметил, как она злилась. Но мне было похер. Лука с интересом наблюдал за происходящим. Ему только попкорна в руках не хватало. «Хорошо. Я палачу так и передам». Она вышла из зала. Я почувствовал, как Нина задрожала. Посмотрел на неё, девушка стояла бледнее мела. «Элай, зачем ты это сделал?» в ы д о х н у л а еле слышно. Ее голосок дрожал, как лист на ветру. «Она ведь и правда пожалуется, а меня уволят». В глазах девушки стояли слезы. Я взял ее лицо в ладони, заставил посмотреть на себя. «Никто тебя не уволит. Ты веришь мне?» «Верю, но...» «Никаких но, Цыпа. Я ведь сказал, ты нужна мне». Наклонился и поцеловал кончик ее носа. Нинель фыркнула. Буквально в секунду в страх улетучился. «Останусь при одном условии», — проговорила наигранно-сердито, но от меня не укрылась ее улыбка. Вздернул бровью. «Ты перестанешь называть меня Цыпой». Улыбнулся вовсе 32. Подался к ней, в нос ударил аромат ее волос. Запах лавандового шампуня. Все так просто и в то же время так завораживает. х о ч у ее. Уставшие с комом в горле от перегрузки, но даже сейчас испытываю дикое влечение к ней. Подцепляю ее подбородок пальцем, провожу по нижней губе. Она слегка приоткрывает рот, оголяя ряд белоснежных зубов. Глаз не могу оторвать от ее губ. Да ни за что, цыпленок. Ни за что не лишу себя такого удовольствия. У самого уха вдыхая запах кожи. И в этот момент весь мир перестаёт существовать. Всё происходящее сужается до двух человек, до одного касания.